Под атаманья Кобзари не избирали. Если атаман случайно отсутствовал, его текущие обязанности выполняло общество миром, сообща. Деятельность атамана велась им гласно при полном контроле всей организации. Слепые музыканты, кто собираясь в ансамбле, а кто в одиночку, играли и пели на гуляниях по праздникам и на свадьбах казацкие и украинские народные песни — А на ярмарках и базарах сказывали думы, которые представляли изложение в стихотворной музыкальной форме истории украинского народа. Однако не той, которая записывалась хронистами, но в том её виде, в каком исторические события отражались в народном понимании. В думах нередко воспевались герои, для писаной историей вовсе неизвестные, либо исторические личности именовались по прозвищам какие вместо собственных имён присваивала народная молва. В исполнении кобзари и лирников тексты и мотивы дум не застывали в каких-либо затворженных ими формах, а варьировались, на что понятно требовалось вполне определённые творческие способности. Во главе ансамблей общество ставило старцев. По-украински старцыв которые назывались так независимо от возраста, только за высокий профессиональный уровень своего искусства. Они обучали новичков и молодых слепых. Иногда по договору с родителями даже несовершеннолетних игре на своем инструменте, лире или кобзе, пению, в том числе церковных псалмов и молитв, и сложению невольницких песен. Однако старцы, как правило, церковные молитвы смешивали с унылыми словами, невольническими песнями и религиозными стихами, псалмами, которые создавались народным творчеством, а в известной части и самими ковзарями. Невольнические песни откликались на страдания казаков, попавших в турецкий, польский или татарский полон, отражали их глубокую тоску по родине и жажду вернуться домой. Мотивы этих песен бывали на редкость трогательны. А для псалмов украинские слепые использовали те же сюжеты, то и калики, перехожие Московской Руси, и примерно в одинаковом духе, варьируя лишь применительно к местным верованиям. Сочувствуя настроениям украинской деревни, в том числе и политическим, кобзари сочиняли бытовые, юмористические и сатирические песни. Подобного тагам калик-перехожих, слепецкие общества пользовались своим языком, названным «либийским». В отличие от языка калик, кроме корней древнегреческих, латинских и древнерусских слов, ливийский язык содержал ещё и корни германских слов. Вместе с тем ливийский язык управлялся правилами и нормами украинского языка, имея мужской и женский роды и прочее. Так что русским каликам приходилось, вероятно, если и не переучиваться полностью, то доучиваться наверняка. И что ещё принципиально важно, украинские исследователи слепых обществ позаботились составить словари либейского языка, языка украинских слепых неищей. Вот несколько примеров. По-либейски ман я человек, мужчина, от германского дерман. Хвис бог, от древнегреческого теос. Дельта вода от древнерусского дельга, дельгута. Полебийский река. Крим грех, проступок, латинский корень, от которого произошло слово криминал. Террига земля от латинского терра. Тырыжена картофелина, земной плод и так далее. И в заключение главы ещё слово знадку украинских слипецких обществ. Средневековье. А. П. Белоруков. В средневековье особыми говорами пользовались обычно цеховые организации ремесленников для сохранения в тайне своих производственных секретов. В однородных целях очевидно когда-то приняла и кобзёрство свою лебийскую мову. Кстати, удалось впоследствии установить, что она сходна была с говором черниговских мастеров изготовлявших головные уборы и называвшихся отсюда шапавалами. В 16-17 веках члены слепецких обществ по установленной традиции должны были непременно знать либейскую мову и считали её для себя необходимой, одинаково с родным украинским языком.